«Глава двадцать Минуя разъехавшиеся двери главного входа, я замедлила шаг на порожках и вдохнула полной грудью вечернюю прохладу. Оглянувшись на здание торгового центра, не сдержала улыбки. Прямо задор какой-то поймала от своей выходки, особенно когда представила лицо Ильи, который наверняка уже заметался в поисках меня. Так что не стоило терять времени». Бегло оглядевшись по сторонам, я выбрала направление наугад и поспешила вдоль аллеи к ближайшему повороту. Ощущение преследования прогоняло азарт по венам и заставляло прибавить ходу. Очень кстати на пути попалась остановка и очень кстати там стоял автобус с неизвестным маршрутом. Не сомневаясь ни секунды, я поспешила к нему и как раз успела взбежать по ступеням до того, как двери закрылись – устроившись на свободном сидении в конце автобуса, прислонилась лбом к стеклу и уставилась невидящим взглядом на проносящиеся мимо улицы. Кондуктор подошла взять оплату и, нырнув в сумку за мелочью, я вдруг вспомнила про смартфон, который там не обнаружила. В карманах плаща его тоже не оказалось, и я поняла, что оставила его в машине, когда Илья открыл мне дверь. Немного запаниковала, все-таки стоило бы иметь при себе связь. Но потом до меня дошло, что это даже к лучшему. Чего стоит отследить человека по телефону? Охране с их связями в органах точно ничего не стоит. Так что я наверняка свободна от контроля. С этой мыслью выдохнула и расслабленно откинулась на спинку потертого кресла. Хотелось бы кататься так бесконечно, растеряв все тревожные мысли, позволив себе забыть обо всем, но пришлось сделать пересадку до того, как автобус увез бы меня в злачные места на конечной остановке. Позволив себе еще полчаса, я вышла где-то в районе центра западной части мегаполиса и, подняв воротник плаща, не спеша двинулась по ухоженной аллее. Несмотря на темноту, город даже не думал спать, а входил в новую фазу ночной жизни. Повсюду ходили люди, на лавочках тусовались компании подростков – Ларьки и магазины вовсю жили и привлекали внимание яркими вывесками, так что я чувствовала себя спокойно, ну или почти спокойно. В животе стягивало от назойливого осадка, не позволяющего мне отвлечься окончательно, и как бы я не отгоняла мысли, связанные с этим, они все равно пулями пробивали сознание. Думает ли он обо мне, так же, как я думаю о нем? Скучает хоть немножко – Растерян ли или занят своими делами, уверенный в том, что я скоро вновь окажусь под контролем? Как же странно все это, как противоречиво, и как бы мне хотелось все забыть и просто гулять по аллее рядом с его надежным плечом, чувствовать, что мы на равных, что мы понимаем друг друга и уверены в завтрашнем дне. Я могла бы долго так гулять, купаясь в своих размышлениях и не заботясь о времени, если бы не холод. Я не планировала развлекаться прогулкой на улице и оделась довольно легко. Очень скоро ноги начали подмерзать, рука, которой я придерживала воротник, неметь, а тело пробивала Мелкая дрожь, даже от маленького дуновения ветерка. Пришлось переместиться с аллеи на тротуар вдоль домов, следуя по которому можно было найти какое-нибудь заведение. Я надеялась на кафетерий посолиднее». Но уже так хотела в туалет, что зашла в первый попавшийся бар. Он оказался довольно симпатичным и уютным, и людей здесь было немного, так что, выйдя из дамской комнаты, я решила задержаться. Проходя мимо свободных столиков, рассчитанных как минимум на четверых, я ни один не нашла привлекательным и в итоге оказалась у бара. Выбрав свободный стульчик, повесила на маленькую спинку свой плащ и, усевшись поудобнее, прошлась взглядом по ассортименту на деревянных полках. «Что налить?» — спросил молодой бармен, перекрывший мне обзор своим накачанным телом. «Честно говоря, я не знаю», — растерянно улыбнулась. Парень слегка прищурил свои красивые серые глаза с длинными ресницами, словно задумался, затем подмигнул мне и заговорщически бросил. «Сейчас что-нибудь придумаем». чтобы он мне не принес, я знала, что недолго здесь пробуду. Мне нечасто приходилось бывать в подобных заведениях, и, откровенно говоря, чувствовала я себя здесь немного, не в своей тарелке. «Что это?» — спросила я, когда передо мной поставили высокий бокал, наполненный нежно-голубой жидкостью. «Попробуй», — загадочно отозвался бармен, погрузив в коктейль композицию трубочек. Недоверчиво улыбаясь, я сделала маленький глоток и одобрительно вздернула брови, Напиток пришелся мне по вкусу, напоминал молочный коктейль, разбавленный приятной горечью. Отметив мой довольный вид, парень ухмыльнулся и по-свойски обронил. «Отдыхай». Я ведь не собиралась здесь задерживаться. Однако по мере того, как таял коктейль в высоком стакане, время становилось все более незаметным. Я все больше расслаблялась, все меньше думала о том, что тяготило и вообще о чем-либо. «Так хорошо, когда я вообще в последний раз пила. Вот так, среди недели, простодушно и без повода. Даже эта легкая доза принесла моему сознанию безмятежность, а телу – ощущение эйфории. Атмосферная музыка уже стала громче, люди незаметно заполнили зал, и рядом неизбежно появились соседи. Однако мне было комфортно, и даже нравилась суета, царившая вокруг» необычное ощущение, когда ты одна в чужом месте, среди чужих людей, но при этом чувствуешь себя в безопасности, чувствуешь себя свободно. Я не поняла, как это произошло. Заиграла знакомая песня, я встрепенулась и, охваченная волной куража, слезла с барного стула. Мне было плевать, как не к месту я одета, было плевать на то, что сумка останется без присмотра, плевать «Танцуют ли здесь вообще?» Я самоуверенно вышла на середину небольшого пространства между баром и столиками и начала танцевать. Кажется, музыку сделали громче, а свет вокруг приглушили. Я не видела ничего и никого вокруг. Просто свободно двигалась в такт, заводному мотиву, шевелила губами, повторяя слова известной песни и не замечая, что вокруг меня появляются танцующие фигуры посетителей». Как будто все только и ждали, когда кто-то смелый даст старт для отрыва. Чертовски приятно осознавать, что этим человеком была я. Последующие песни оказались не менее заводными, и в итоге я пробыла на танцполе, пока дыхание не начало сбиваться. а равновесие на каблуках подводить. Вернувшись к бару, с облегчением обнаружила свою сумку на месте, а еще с приятным удивлением новый бокал разобрался с голубым коктейлем как раз напротив моего стула. Забравшись на него и пригладив разметавшиеся волосы, я достала деньги, чтобы оплатить новую порцию, однако, когда протянула их бармену, он отрицательно качнул головой. «Оплачено», — сообщил парень и без каких-либо дополнений поспешил к другим клиентам. Немного опешив, я нахмурилась и неуверенно огляделась. Лишь в последний момент столкнулась с с пристальным взглядом мужчины, который сидел прямо слева от меня, и сразу все поняла. Солидного вида незнакомец в стильном синем пиджаке смотрел загадочной полуулыбкой, как будто уже давно наблюдал за мной. На вид лет 35 с ясными трезвыми глазами, хотя в своем полупьяном состоянии вряд ли бы я с точностью разобрала. «Спасибо», — сдержанно бросила ему, слегка вздернув подбородок но я сама в состоянии оплатить заказ. Я не сомневаюсь. Тут же отозвался он дружеским баритоном, будто извиняясь за то, что поставил меня в неловкое положение. Просто заметил, что ваш бокал пустеет, и решил проявить заботу. Я без стеснения глянула на этого дядю с налетом подозрения и неделикатно поинтересовалась. «И часто вы так заботитесь об окружающих?» Незнакомец сначала чуть нахмурился, затем вдруг широко улыбнулся, блеснув ровным рядом белых зубов, и расхохотался. А я, честно говоря, не поняла, что смешного сказала. «Как тебя зовут, прелесть?» – спросил он с горящим энтузиазмом. «Маруся», – небрежно обронила я, отводя скучающий взгляд на других посетителей. «Красивое имя, а главное редкое», – подметил навязчивый сосед – Не то чтобы он меня отталкивал, у него была довольно приятная внешность, но мужчина правда зря выбрал мою персону для заботы. «Так вот, Маруся, я проявляю заботу по исключительному желанию, а не ради красивого жеста». Коротко покосившись на незнакомца, я с ехидством воскликнула. «О, так мне несказанно повезло!» «Возможно, — повел он плечом, будто совсем не замечая моего небрежного тона». «Хотя я бы сказал, что повезло мне. Кстати, меня зовут Игорь». Вот тут я решила, что пора переходить к однозначным сигналам. «Очень приятно, Игорь», — улыбнулась я одними губами, одновременно с этим глянула на коктейль, о котором он позаботился, и легким движением сдвинула бокал к мужчине. «Но сегодня удача не на вашей стороне». Также невозмутимо я подозвала бармена, и демонстративно протянула ему деньги за новый коктейль. Надеялась, что мужчину это хорошенько остудит, и он потеряет всякое желание растелаться дальше. Однако я ошиблась. Игорь ничуть не был смущен и вообще излучал такую уверенность, вальяжно сидя на стуле, будто являлся хозяином этого самого бара. Похоже, мои выходки никак не трогали его мужское самолюбие, а лишь забавляли. Блин... Но вот что ему нужно? Так захотелось еще немного побыть здесь, но, видимо, придется вызвать такси и ехать домой, чтобы избежать этого нежеланного общения. Хотя лучше сразу в резиденцию. До конца я бы не ответила, почему. Чтобы не так рано вставать? Или чтобы своей наглостью в очередной раз не испытывать терпения Марка? «Какие у тебя интересные часы!» Вдруг услышала я серьезное и меня царапнул этот резкий отход от формальностей. Игорь заметил мои часы, когда я придвигала бокал с коктейлем, да так заинтересованно уставился, словно это было нечто удивительное. Даже как-то сразу захотелось спрятать подаренный аксессуар. «Ничего особенного», — буркнула я. «Поверь, я знаю, о чем говорю», — уверил он с появившимся задором в голосе. «Готов поспорить». «Ты не приобретала их в магазине. Эти часы тебе подарили». «Какое ценное замечание! Или, проще говоря, такие я не могу себе позволить?» Многозначительно заключила я, вызвав улыбку на мужских губах. «Нет, я лишь хотел сказать, что такие существуют в единственном экземпляре. Эта модель – эксклюзивная работа. В этот момент я впервые взглянула на своего собеседника – с долей любопытства. «Откуда вы знаете?» недоверчиво спросила. «Издержки профессии», деловито сообщил Игорь, поправив пиджак. «Я хозяин ломбарда и в основном занимаюсь скупкой элитных часов». М, м неожиданно!» Он улыбнулся, то ли удовлетворенный тем, что удивил меня, то ли гадая, за кого бы я могла его принять. «Так вот, Маруся...» Продолжил мужчина, слегка прищурив глаза. «Я могу рассказать о твоих часах гораздо больше, если ты скажешь мне свое настоящее имя». Теперь была моя очередь смущенно улыбнуться, а этот Игорь оказался не так-то прост.